Все посты ГАИ дают нам зеленую волну, а регулировщики на перекрестках становятся по стойке смирно и держат руку под козырек. Честно говоря, я впервые еду в таком правительственном лимузине. Здесь не только можно вытянуть ноги во всю длину, но здесь есть и бар с мелодично позванивающими бокалами, и телевизор, а впереди рядом с водителем сидит сопровождающий и по радио приказывает ближайшим постам ГАИ дать нам зеленый свет. Я гадаю, куда мы едем. В дом Брежнева на Кутузовском проспекте или на его дачу по Рублевскому шоссе. Но машина проскакивает известный всей Москве дом на Кутузовском проспекте, в котором находятся двухэтажные городские квартиры Брежнева, Андропова, Кириленко, Щелокова. И не доезжая поворота на Рублевское шоссе, мы вдруг сворачиваем налево, я понимаю, наконец, куда мы едем. В Кремлевскую больницу, на бывшую Кунцевскую дачу Сталина. Действительно, перемахнув через картинно-заснеженный мост над замерзшей лесной речушкой Ситунь, машина, сбавив скорость, покатила по извилистой, но выутяженной снегоочистителями лесной дороги. Слева березовая роща, справа густой и высокий ельник с тяжелыми от снега мохнатыми лапами, Настоящее чаще. В глубине такой чаще, подумал я, даже самому честному человеку захочется совершить преступление. Не потому ли Сталин выбрал себе эти места? Дорога ушла вправо и подкатила к трехметровому глухому забору с металлическими воротами, кардиологической больницы 4-го кремлевского медуправления Минздрава СССР. Короткий разговор моего сопровождающего с кем-то по радио. Ворота открылись, и мы оказались на территории больницы на расчищенной до асфальта дороге, тоже посыпанной смершимся песком. Справа в глубине бывшая дача Сталина, приземистый двухэтажный охотничий домик. Когда-то здесь еженощно Сталин кормил и спаивал своих соратников, Ворошилова, Кагановича, Микояна, Берию, Хрущева и того же Суслова. Но теперь маленький домик оказался заброшенным нежилым, а в глубине двора сиял огнями высокий 12-этажный корпус кремлевской больницы. Вокруг него по заснеженным алейкам, гуляли в сопровождении персональных медсестер больные старческими недугами кремлевские деятели и высокопоставленные чиновники крупных правительственных учреждений. Машина подкатила прямо к вестибюлю, и в сопровождении все того же молчаливого охранника я поднялся лифтом на второй этаж в кабинет главврача Кремлевской больницы кандидата в члены ЦК КПСС, академика Евгения Ивановича Чанова. Что бы там ни говорили о Брежневе, Но одного, по крайней мере, у него не отнимут. Он умеет и не стесняется выдвигать своих людей на высокие посты. Сына сделал первым заместителем министра внешней торговли. Зятя, то есть мужа дочери Галины, Юрия Чурбанова, первым заместителем министра внутренних дел. Шурина, то есть Мигуна, первым заместителем председателя КГБ. Своего личного пилота Бугаева, Назначил министром гражданской авиации, а личного врача Евгения Чанова главврачом Кремлевки и кандидатом в члены ЦК КПСС, хотя даже министр здравоохранения в ЦК не входит. И кабинет у Чанова соответствующий, просторный, с мягкой импортной мебелью, сам Чанов поджарый, 53-летний, среднего роста, коллеглазый, Сумным и интеллигентным лицом и ранее залысинный мужчина выходит из-за стола, идет мне навстречу, пожимает руку и тут же переходит на «ты». Присаживайся, присаживайся. Ну, с чего начнем? Может быть, с рюмки французского коньяка? Рекомендую, как врач. Он наливает мне и себе. Мы сидим теперь вдвоем, И он продолжает. «Ну, значит так...